Глава 7. Групповая тренировка на полигоне обычно рассчитывалась на 10-20 человек. Магов сразу приучали работать в десятках, это добавляло взаимопонимание и слаженности. Состав меняли постоянно, чтобы к окончанию учебы сформировалось несколько готовых боевых единиц. Итан понимал, что, скорее всего, ему не служить в Форксбергской армии, но, естественно, отрабатывал программу наравне со всеми. Положа руку на сердце, боевые тренировки были самыми интересными для парня. Вся эта тактика и стратегия, адреналин боя, буйство магии внутри ее, шум в ушах. На полигоне был вмонтирован магический ограничитель заклинаний до безопасного уровня. Да, могли и обжечь, и заморозить, и что-нибудь сломать, но никогда не смертельно. А научиться выдерживать боль, блокировать ее — Снимать до момента посещения академического целителя – это такой же элемент общеобразовательного процесса, как и любой другой. Все-таки их не на танцоров учат. Сейчас сражались пять на пять. Собственно, это была их слаженная уже год тренирующаяся вместе десятка. И тем было интереснее. Каждый примерно знал, что можно ожидать от другой стороны. И надо было как-то выкрутиться, усилиться или обхитрить. Счет уже был один-один, но оставлять день с ничьей Итан был не намерен. «Играем еще раунд», — распорядился он, и группа вся радостно закивала. В этот момент завыла сирена. Тренировочное время было окончено, и по-хорошему требовалось передать полигон другой группе, если кто-то был по очереди. Итан с командой пошли на выход посмотреть. Как назло, тут уже толпились не только болельщики, тренировки транслировались на огромный магический экран на стене комплекса но и команда новичков с пришедшими их поддержать друзьями мы сейчас играем еще раунд и потом освободим бросил итан первокурсником и уже развернулся собравшись уходить погодите чего ради мы записывались на 18 выступил вперед приземистый блондин крепкий такой как будто до академии не в магической школе учился а мешки с мукой таскал Потому что мы еще не закончили. Четко и спокойно прояснил свою позицию итон снова разворачиваясь ко входу. Первый год в академии, а уже права качают. Совсем молодежь оборзела. Значит, закончите в другой раз, выкрикнул блондин, приближаясь к Итану. Тому снова пришлось обернуться. Он не ослышался. Это Милюзга еще и командовать собирается. Я непонятно говорю. Повысил Итан голос. «Мы сейчас играем раунд, потом полигон ваш. Или побежите жаловаться мамочки. Парень вспыхнул, но не смолчал. «Не побежим, но и вам играть не дадим. Правила общие для всех курсов». Первокурсники подтянулись к своему главарю, видимо, одобряя его действия. «Ничего себе, птенчики!» Быстро спелись. «А, хотите посмотреть, кто сильнее?» Ухмыльнулся Итан. «Ну так мы готовы сыграть 10 на 10. Он слегка повернул голову к команде, та ожидаемо закивала. Неожиданно откуда-то сбоку появилось уже виденное им сегодня розовое пальто. «С ума сошли!» Возмутилась его обладательница, встав между итоном и Блондином и свирепо поглядывая на остальных первокурсников. «Мы здесь учимся без года недели, а за незарегистрированные бои светит исключение!» Пусть эти жлобы подавятся своим временем!» И она развернулась, смерив Итана гневным взглядом. «Ого! Трепетный цветочек еще и ругаться умеет! А глаза-то как заблестели, глаза!» Блондину, видимо, вмешательство красотки не понравилось, так как его физиономия запунцевела еще больше. «А может, просто догнал, что она права? Подставит однокурсников не за краюшку хлеба!» Им-то почти на выпуске, ну, максимум выговор уже влепят. А необученную малышню заменить просто. Действительно, зачем ребят в это втравливать? Словно выплюнул блондин, делая шаг к миле и по-хозяйски отодвигая ее в сторону за плечи. Так они, что ли, вместе? Или-то только за команду силен прятаться, а один на один кишка танка И он сверкнул глазами на Итона. Третьекурсники зашлись от неудержимого хохота. Итан ухмыльнулся. «Этот птенец что, ему угрожает?» «Да без проблем», — проговорил он сквозь смех, галантно указывая на вход. Милли опять выскочила вперед и затараторила шепотом, но с того места, где стоял Итан, расслышать его было вовсе не сложно. «Брин, ты совсем с ума сошел! Он тебя в блин раскатает!» «К тому же его отец — советник короля. Отгадай, кого выгонит?» «Никого не выгонит», — спокойно проговорил Итан только ради Милли. «Если твои ребята смогут держать язык за зубами. За третий курсников я ручаюсь». Но блондин, даже не слушая его, просто обошел девушку и направился к выходу. Итан под встревоженные взгляды первокурсников и одобрительные возгласы своих отправился следом.